Глава шестнадцатая «Может, ее на матрас положить? Что же она прямо на земле?» — спросила сердобольная Алла. «Перебьется», — отрезала Мария Федоровна и подошла к лестнице. Все мы поднялись наверх и вышли из подвала в ту подсобку, где я ночевала прошлой ночью. Тюки с обрезками ткани были отвалены от стены. «Так вот, под какой шум я здесь засыпала!» — осенила вдруг меня. Четыре швейных машинки работали, и их тарахтение сливалось в гул, и было похоже на шум работающей вытяжки. Как же я не догадалась. «Элеонора, идите к себе в кабинет и вызывайте полицию». Через двадцать секунд мы услышали через открытую дверь, как Элеонора кричала со слезами в трубку. «Это полиция! Примите вызов! Мы похищенные! Нас насильно удерживали в подвале!» Мы находимся в ателье на улице Комсомольской. А я нашла свой мобильник на Капиталинкином, вернее, Элеонорином столе в кабинете директора и позвонила Андрею. Он сказал, что находится неподалеку и будет через десять минут. «Вы все тоже можете обрадовать своих родных», — сказала я женщинам, протягивая телефон. Они кинулись звонить. «Юра, сынок, это мама!» — Сестрица дорогая, это я, Алла, я жива. — Сабир, родной, я на свободе. Все плакали, кричали что-то родным, обнимались друг с другом и снова плакали, плакали от радости. Из пошивочного цеха прибежала швея, с ней была приемщица Полина Ефимовна. Перепуганные женщины уставились на нас удивленно. — А вы, собственно, кто такие? Вы как сюда попали? — Мы свои, свои! — кричала радостно Мария Федоровна. Что значит «свои»? И где Капитолина Александровна? — Нет больше вашей Капитолины Александровны. Ура! Мы свободны! — Что за черт? Что здесь происходит? Мы сейчас полицию вызовем! — предупредила приемщица и потянулась к аппарату. — Уже вызвали! — хором закричали все освобожденные и засмеялись от радости. Когда в дверях ателье появился взволнованный Мельников, он первым делом кинулся ко мне. «Андрюша, ты один?» «Нет, мы вдвоем с Макаровым». Он хлопнул себя по кобуре. «Я так и не понял, что здесь у вас произошло. Почему у тебя голова забинтована?» Но не успела я сказать и двух слов, как в дверь вломились несколько крепких ребят в пятнистой форме и черных шапочках с прорезями для глаз. «Всем на пол! Быстро на пол!» — закричали они так, что женщины едва не попадали в обморок от страха. «Где заложники?» Нас всех, включая Мельникова, положили на пол лицом вниз. «Это мы! Мы заложники!» — кричали женщины. «Отвечайте, где заложники, иначе всех перестреляем!» «Тихо, командир! Свои!» Андрюша, лежа на полу, приподнял голову. «Возьми у меня в кармане документы, а это действительно заложницы, только уже освобожденные». В это время к зданию ателье подъехала машина скорой помощи. Ее вой заглушил крики пятнистых. В помещение вбежали двое, мужчина и женщина в белых халатах. «Где заложники? Они раненые?» – кричали они. «Тут медики заметили повязку на моей голове. «Вот раненая!» обрадовано закричала женщина и кинулась ко мне. «Со мной все в порядке», попробовала я отбиться от нее. «Так, это быстро в машину», скомандовала докторша. «Еще раненые есть?» Мужчина в белом халате схватил меня за руку и потянул в сторону выхода. В это время Мельников, которому разрешили подняться с пола, начал объяснять командиру пятнистых, что, собственно, здесь происходит. После его сбивчивых объяснений остальным тоже разрешили подняться. «Пройдемте в машину скорой помощи», — настойчиво потянул меня за рукав врач. «Да не нужна мне ваша помощь», — сказала я, высвобождая руку. «Так где же все-таки заложники?» «Там», — женщины указали в сторону двери, ведущей в подвал. Трое пятнистых бросились туда с автоматами наперевес. Андрей обнял меня за плечи. С тобой точно все в порядке? Спросил он, осматривая мою забинтованную голову. Может, все-таки прокатишься в больницу, пройдешь обследование. Еще чего, не впервой. Отлежусь пару дней, а вот женщин не мешало бы осмотреть. Все-таки длительное пребывание в подвале, в неволе. И еще, Андрюш, скажи своим, там внизу сидит на цепи собака, черный лабрадор по кличке уголек. Я не знаю, как он туда попал, но один шестилетний мальчик очень по нему скучает. Скажу, мать, скажу, освободим твоего лабрадора. Ты только не думай сейчас об этом. А ты, значит, решила взять этих ребят на живца. Хорошая идея, жалко не моя. Надо позвонить директору швейной фабрики Андрею Ерофеевичу. Это собака его внука. Уже звоню. Через пару минут из подвала вывели капиталину и ящика. Они из подлобья смотрели на нас. Женщины бросились было на них с кулаками, но пятнистые загородили задержанных своими крепкими торсами. — Что же вы, ребята, так лоханулись? Похитили частного детектива, обладателя черного пояса по карате, — усмехнулся Мельников, глядя на горе рабовладельцев. Ящик только зубами скрипнул и грязно выругался. Его и капиталину увели пятнистые, освобожденных женщин увезла скорая. Я посмотрела на моего друга. — Ну вот, Андрюшенька, кажется, все закончилось благополучно, да? Вместо ответа он прижал меня к себе. — Знаешь, Тань, давай прямо сейчас поедем в отделение, допросим этих супчиков пока не очухались и не придумали способ вывернуться, а? Как ты? С удовольствием, Андрюша. Обожаю заключительную часть расследования. Примерно через полчаса мы сидели у Андрея в отделении. Гоголю поручили писать протокол, и он, разложив на столе листы бумаги, принялся расписывать ручку. Андрей кому-то позвонил, и в комнату доставили капиталину в наручниках. Сними с нее браслеты и подожди за дверью, — сказал Андрей к инваиру и, повернувшись к девушке, кивнул на стул. — А вы, задержанная, садитесь. Располагайтесь удобнее, разговор будет длинным. Я удивленно посмотрела на Мельникова. Он никогда не говорил слово «садитесь». Он не оговорился, — сказал это осознанно, даже подчеркнув, как бы давая понять, какая участь ждет задержанную. — Сейчас вы будете допрошены под протокол. — Допрос? Тогда я требую адвоката! — с вызовом бросила Капитолина, закинув ногу на ногу. — Ага, сейчас побегу тебе адвоката искать! — сразу перейдя на «ты», съязвил Андрей. — Не моя проблема! Давайте адвоката, а то ничего не буду говорить! — — Слушай ты, рабовладелица, ты здесь не у себя в ателье, — строго сказал Андрей. — Так что поменьше гонора, любезнейшая, а то запру до утра с такими дамами. Они знаешь ли только по паспорту дамы, а на самом деле мужики мужиками, причем с сильно сдвинутой на почве секса психикой, извращенки, проще говоря. Такую групповуху тебе устроят, будь здоров». «Никогда с такими не сталкивалась?» «Вы не имеете права, это незаконно!» «Это кто здесь говорит о законности?» «У тебя, дорогуша, не забывай, статьи серьезные!» «106-я, часть 2 похищение человека, а еще удержание людей в заложниках, и еще использование рабского труда, и еще подлог!» «Ну что, все перечислять?» ну-ка, быстро начала говорить!» «Не буду!» Взвизгнула Капитолина, смотря на Мельникова волком. «Дело твое!» – спокойно сказал Андрей и крикнул. «Конвойный!» В комнату вошел тот конвоир, что привел сюда девушку. Он держал приготовленные наручники. К мужичкам ее, к тем самым бычихам. Мельников многозначительно усмехнулся и показал непристойный знак рукой. «Сделаем!» — кивнул конвойный и крепко схватил капиталину за локоть. «А ну, пошли!» «Нет, не надо! Я не хочу! Не пойду!» Конвоир сдернул девушку со стула и потащил к двери. Та визжала и упиралась, потом начала рыдать в голос. «Будешь говорить?» — грозно спросил Андрей. «Да, да!» «Оставь ее!» — сказал Мельников конвоиру. Тот снова вышел за дверь, поигрывая наручниками, А Капиталина, всхлипывая, обессиленно опустилась на стул и, вытирая мокрые щеки, начала свой рассказ. Утром мы с Андреем поехали в больницу. Здесь лежали Элеонора Браун и Мария Федоровна. Ольга и Алла от госпитализации наотрез отказались, уверив врачей, что чувствуют себя более или менее сносно и очень хотят только одного: скорее попасть домой. После проведенной в больнице ночи и утреннего осмотра их отпустили по домам, оставив в больницу Илеонору и Марию Федоровну. Эти две женщины слишком долго пробыли в заточении, чтобы мгновенно прийти в себя. Мы с Мельниковым сдали в гардеробе свои куртки, вместо них получили белые халаты и бахилы и двинулись по коридору. Но перед тем, как отправиться в палату к воскресшей хозяйке отелье Мельников зашел в кабинет к ее лечащему врачу, молодому мужчине лет 30 с небольшим. «Доктор, я хотел бы узнать, как обстоят дела у больной Элеоноры Браун. Какие прогнозы?» «Да нормально у нее все. Нервное истощение имеет место быть. Да, еще небольшое физическое. Такой стресс в течение более полугода. Ну, ничего». Организм молодой, крепкий. Думаю, натуральные витамины и хороший отдых сделают свое дело. Ей бы сейчас в санаторий какой-нибудь махнуть недельки на три, а лучше на четыре. Походить в бассейн, сделать курс массажа. Отойдет ваша Браун, поправится. Время все лечит. Мы поблагодарили доктора и отправились в палату к женщине. Она лежала на кровати у окна. В комнате с ней были еще две больные. Одна спала под капельницей, вторая лежала в своей кровати, читала книгу и грызла шоколадку. Здравствуйте, сказал Андрей, подходя к нашей освобожденной пленнице. Как вы себя чувствуете? Элеонора приподнялась на локти и улыбнулась. Здравствуйте, освободители мои, хорошо себя чувствую, но ну, относительно, конечно, но главное, я на свободе. Это придает сил. — А вы присаживайтесь. Мы с Мельниковым сели на стулья, которые нашлись в палате. — А мы вам тут витаминчиков живых принесли. Андрей положил на тумбочку возле женщины пакет с апельсинами и яблоками, которые мы с ним купили по дороге в овощном ларьке. — Спасибо. Я так соскучилась по-вкусненькому. — Как тебе здесь? — спросила я. — Нормально. Лучше, чем в подземелье. «А главное, Капитолины и ящика рядом нет», — улыбнулся Андрей. «Я заметила, что он смотрит на Элеонору как-то уж чересчур внимательно. Впрочем, чему удивляться? Женщина она очень симпатичная, хоть и старше его на несколько лет». Элеонора, вы можете рассказать нам, как получилось, что ваше ателье оказалось в руках мошенницы?» — спросил Андрей и достал диктофон. «Она не просто мошенница». — сказала женщина. — Она преступница. Ее надо судить. — Обязательно будем судить, — заверил Мельников. — Все негодеи получат по заслугам. Будьте уверены. Я упеку их на такой срок, что мало не покажется. А пока расскажите все с самого начала, если вам, конечно, не трудно. — Да, мне трудно вспоминать, но я понимаю, это необходимо. Я готова все рассказать. — А я, если не возражаете, буду записывать. Андрей включил диктофон и поставил его на тумбочку у изголовья кровати. Элеонора вздохнула полной грудью, как бы набирая сил, и медленно начала говорить. — Я всегда любила шить, с самого детства, и шить, и вышивать. Еще девчонкой я придумывала фасоны платьев и научилась делать выкройки. После школы я закончила швейное училище по специальности закройщик широкого профиля. Три года проработала в ателье на Старомосковской. Потом решила, что открою свое. В том ателье меня не понимали. Я придумывала новые фасоны платьев, а мне говорили, что это не модно, что такое носить никто не будет, что у меня нет вкуса. Одним словом, я открыла свое ООО. «Сняла помещение, наняла двух девочек, таких же, как я, выдумщиц, не боящихся экспериментировать, и мы начали работать. И, вопреки прогнозам старых теток с прежнего места работы, ко мне пошли клиенты. Сначала женщины, потом и мужчины, представляете? Мой доход понемногу рос. Я наняла еще одну молодую женщину, потом выкупила у хозяев помещение» благо оно было не очень дорогим здание это старое почти аварийное я сделала там хороший ремонт и мы все дружно работали придумывали новые фасоны платьев экспериментировали предлагали клиентам свои разработки девчонки у меня подобрались такие хорошие я никак не могла нарадоваться что у нас маленький но очень сплоченный коллектив элеонора перевела дух Потом посмотрела на меня и продолжила. Замуж я не выходила до 32 Смешно сказать, но мне было просто некогда. Работала едва ли не сутками. А потом неожиданно встретила хорошего человека. Правда, он был намного старше меня. Его звали Александром Артемьевичем. Он заказал у нас брюки, я сама шила их. Они ему очень понравились. И я, как оказалось, тоже. Он стал часто приходить ко мне в ателье, дарить цветы, приглашать в кафе и на загородные прогулки. Потом сделал предложение. К тому времени он был вдовцом уже полтора года. Он был старше меня на десять лет, и у него была взрослая дочь. Капитолине тогда уже исполнилось двадцать. Мы с Александром поженились... И поначалу все было очень хорошо. Я переехала к мужу. Он работал директором магазина. Дочка его училась в институте, а я продолжала трудиться в своем ателье. Когда Капитолина окончила институт по специальности экономист, она стала искать работу, но ничего подходящего найти не могла. В хорошие фирмы ее не брали. Все-таки у нее не было опыта работы. На маленькую зарплату в мелкие конторы она сама не хотела идти. Говорила я же не дура, чтобы весь день протирать юбку за семь тысяч. Так и сидела дома. Торчала в интернете на разных сайтах. Даже хозяйство не вела, не умела. Александр ее так и сбаловал. Потеряв жену, он трясся над дочерью, как над тепличным растением. А мне после десяти часов работы в ателье... Приходилось дома вставать к плите и брать швабру в руки. Хорошо еще Александр взял закупку продуктов на себя. — Не слабо, не удержался Андрей. — Да, Капитолина была страшно избалована. Я не раз предлагала ей работать у меня в ателье. Я обещала научить ее шить и кроить, обещала ей хорошую зарплату. Но она каждый раз отговаривалась... Ссылаясь на то, что не умеет этого делать и не хочет даже учиться, что она ничего не могла делать, это, надо сказать, было правдой. У нее какие-то кривые руки. Я всегда говорил, встрял Мельников, что кривыми должны быть извилины, а не руки. Элеонора слабо улыбнулась. Наконец, я махнула на пачерицу рукой и оставила ее в покое. «Денег нам вполне хватало. Один иждивенец не был для нас с Александром такой уж большой обузой. Так мы прожили почти три года». Элеонора снова вздохнула, на этот раз очень печально. А через три года случилось несчастье. Александр неожиданно умер по дороге с работы домой. Оказалось, у него был тромбоз. Никогда не думала что какой-то там маленький, совсем крохотный тромб может убить большого человека, молодого еще мужчину, 45 лет. Мы с Капитолиной похоронили его и остались одни. Теперь без директорской зарплаты мужа мне было тяжелее содержать пачерицо. Хотя, не спорю, денег нам хватало, но у меня в планах было расширить ателье, выкупить еще одно помещение и сделать там выставочный зал готового платья. Я хотела устраивать показы модной одежды, но на это нужны были немалые средства. Девчонка по-прежнему не хотела работать, зато тянула с меня деньги. К тому же меня пугало, что аппетиты ее постоянно росли. Она страшно любила дорогие наряды и украшения, хотела ходить с друзьями в клубы, боулинг, и другие веселительные заведения, а еще стала требовать себе машину. Соседнее помещение я все-таки выкупила, сделала там ремонт, вложив в это дело практически все свои деньги. В этот момент материально нам стало трудно, и я снова попробовала приобщить девчонку к своему делу, дать ей в руки хорошую специальность. Я стала заставлять ее учиться шить, кроить, моделировать Но у Капиталины, как видно, были другие планы на жизнь. Она не собиралась вкалывать у меня за 10-15 тысяч. а Она мечтала о своей шикарной квартире, крутой тачке и красивой жизни. Ездить на пятилетние десятки отца она тоже не собиралась, требовала у меня иномарку. Она всё никак не могла понять, почему я, получая довольно хороший доход с ателье... Сама сижу за швейной машинкой, ломаю голову над новыми фасонами платьев, черчу выкройки, шью просто так для души, выставляя готовую продукцию в отдельном зале, где она довольно хорошо продается. А мне никак не удавалось объяснить ей, что я не могу сидеть, сложа руки и проматывать деньги на заграничных курортах. Тогда я еще не догадывалась, что Капитолина решила завладеть моим бизнесом. И Леонора перевела дух. На глазах ее показались слезы. «Тебе нельзя расстраиваться», — напомнила я, но она только махнула рукой. Капиталина в это время начала встречаться с молодым человеком. Когда я увидела его, я просто обомлела. Дело в том, что я этого типа немного знала. Это же Тарас Коробкин по кличке Ящик, Прошлом уголовник. Когда-то мы жили в одном дворе, и все соседи были в курсе, что он отсидел три года за вымогательство. Я сразу сказала Капитолине, что встречаться с таким прохиндеем нельзя, что это может плохо для нее кончиться. Но она даже не дослушала меня, сказала, что у нее своя голова на плечах не хуже моей, и что я не имею права соваться в ее личную жизнь». Я, мол, вообще ей никто. Я, к сожалению, не ошиблась. Вскоре влияние ящика дало о себе знать. Капиталина потребовала раздела бизнеса и выделения своей доли. Я была просто в шоке. Такая неслыханная наглость. Нет, вы только подумайте. Ее доля в бизнесе. Лентяйка, дармоедка. Правильно моя мама называла ее спиногрызкой. Палец о палец не ударила, а туда же. Пришлось объяснить этой красавице, что никакой ее доли здесь нет и быть не может. Я все создала своими руками задолго до знакомства с ней и ее отцом. Я свое ателье поднимала с нуля, сама на своем, можно сказать, горбу. Первое время, не поверите, мне приходилось работать по 18 часов в сутки. У меня мозоли с пальцев не сходили, поясница болела от бесконечного сидения за машинкой. Да что там? Разве она могла такое понять? У нее-то мозоли были на спине от долгого лежания на диване. Я просто чувствовала, что этот Тарас подбивает свою подругу на разрыв со мной, ведь до знакомства с ним она такой не была. Лентяйка — это да, но хоть делить бизнес не требовала. Одним словом, когда в очередной раз Капитолина вечером после работы заявилась ко мне в ателье и затеяла ссору, я не выдержала и указала ей на дверь. «Иди, — говорю, — живи одна и зарабатывай себе сама. Ты, девочка большая, как-никак двадцать четвёртый пошел. Я говорю, в твои годы уже имела это ателье, кормила себя и еще двум работницам дала рабочие места» а эта дурочка вдруг как с цепи сорвалась. Начала кричать на меня, обзывать захватчицей воровкой. Говорила, что я обобрала ее и ее отца, присвоила себе какие-то их деньги, что я хочу пустить ее бедную сиротку миру, угрожала мне. В общем, у нас произошла потасовка. Капитолина начала размахивать у меня перед лицом руками. Я оттолкнула ее. Она кинулась на меня, крича, что я ее жестоко избила. Пару раз я действительно ударила ее по рукам, чтобы она имя особо не размахивала. А она вдруг схватила меня за грудки и принялась стучать о стену головой. Первые два удара я еще помню, потому что было очень больно в области затылка. А потом все вдруг куда-то провалилось. Очнулась я в подвале. Голова гудит, соображаю туго. Чувствую, что лежу на полу, завернутая, не то в ковер, не то во что-то похожее. Сколько я так пролежала, не знаю, не могла даже предположить, но чувствую, что замерзла на сыром полу. Я как-то не сразу догадалась, что во время потасовки с Капиталиной потеряла сознание и очутилась в подвале. Подвал этот тоже мне принадлежит. Я его купила практически за бесценок, сама не знаю для чего, так на всякий случай, а вось пригодится под склад или еще за чем-нибудь. И тут слышу над собой разговор двоих. Один голос капиталинки, другой мужской. Говорят обо мне. Пачерица плачется, мол, убила я мачеху, что же теперь делать? А мужской голос говорит — что ничего страшного, все, мол, даже к лучшему. Вывезут они меня сегодня же ночью на городскую свалку, обольют бензином и сожгут, никто не опознает. Я, как это услышала, чуть снова чувств не лишилась. Сказала этим двум придуркам, что я жива, и стала требовать освободить меня. Тогда Тарас, а это был он, и говорит, «Ага, пришла в себя, живучая, значит, это хорошо». Капиталина предложила добить меня, а то я мол пойду в полицию и все расскажу, и ее посадят ни за что. Но Тарас подсказал подруге другой вариант. Запереть меня в моем же подвале, благо он глухой, и выход из него есть только в подсобку отелье. Убить меня они, как видно, побоялись, приковали цепью за ногу к трубе и пообещали задушить, если буду шуметь. А утром Тарас притащил в подвал швейную машинку, матрас, стол, ножницы и все остальное, необходимое мне для жизни и работы. Даже кое-что из старой посуды дал, кипятильник и еду, пачку чая, сахар, буханку хлеба. Я ему сказала, что зря они все это затеяли, меня будут искать и рано или поздно найдут здесь. Но ящик только нагло рассмеялся мне в лицо. Мы говорит, объявим знакомым, что ты уехала куда-то со своим кавалером, а позже заявим в полицию, что ты пропала без вести. Пускай ищут. Элеонора снова остановилась, она тяжело дышала. Может, вы хотите передохнуть? спросил Андрей. Мы можем сделать перерыв. Нет, нет, я хотела бы продолжить. Так вот, я стала работать там, в подвале. Они заставляли меня кроить и шить. Не кормили, если я не садилась за машинку. Я сначала бастовала, а потом почувствовала, что силы покидают меня, и принялась работать. Мне тут же дали еду, пакет кефира и банку кильки в томате, а еще хлеб. Ящик принес и ввернул в патроны на потолке две мощные лампы, чтобы мне было светлее. И началась моя каторга. Каждый день без выходных и праздников. Не знаю, сколько часов, ведь у меня там не было будильника. Если бы я не делала этого, наверное, сошла бы с ума. Кормили меня плохо. Пакет самого дешевого кефира, консервы кильки в томате, кусок хлеба, чай с сахаром. Одним словом, чтобы только я ноги не протянула. Через неделю я почувствовала, что меня тошнит, от такого однообразия. Но ящик смеялся надо мной, говорил, что я и того не заслужила. Каждое утро он приходил ко мне, приносил еду, материю и забирал готовые изделия. А однажды ко мне в подвал спустилась Капитолина. Она торжествуя объявила, что меня ищет полиция, как без вести пропавшую. Я проплакала всю ночь, поняв, что из подвала мне уже никогда не выйти. Однажды у меня появилась подруга по несчастью, Мария Федоровна. Ее тоже затолкали в подвал и даже приковали за ногу длинной цепью к трубе. Я объяснила ей, для чего мы здесь. Она поначалу плакала и причитала, горевала о сыне, отказывалась подходить к машинке, которую спустили для нее в подвал. Но женщину поморили пару дней голодом, и она согласилась работать. Как-то раз Капиталина спустилась к нам и сказала, что менты предъявили ей неопознанный труп. А она с радостью признала в нем меня, свою мачеху. Она сказала, что похоронила этот труп с почестями, так как он сделал ее богатой. Сейчас она готовится вступить в права наследования и теперь одна заправляет в ателье, расходуя мои деньги по своему усмотрению. Я проплакала после ее ухода весь день, а Мария Федоровна утешала меня, как могла. Потом нас в подвале стало трое, потом четверо. Вместе с Аллой к нам в подвал зачем-то спустили собаку. Бедное животное, как видно, тоже не привыкло сидеть на цепи. Ее били, а она скулила и лаяла. Мы с Марией Федоровной требовали, чтобы ящик не мучил животное. Но он только смеялся над нами. Наверное, ему доставляло удовольствие измываться над беззащитными людьми или животными. Капиталина приходила изредка, все больше нас навещал ящик. Он заявлялся с обрезком металлической трубы в руках и бдительно следил за нами. Малейшее движение с нашей стороны. И он тут же замахивался на ближайшую к нему женщину этой трубой, обещая раскроить череп. Так что мы особо не рыпались, работали на него и капиталинку, шили платья, блузки, брюки. Мы шили и шили, и, казалось, этой пытки никогда не будет конца. Ящик измывался над нами, говорил «Работайте, работайте, и зауры мои». И Леонора заплакала. Андрей выключил диктофон и подождал, пока она немного успокоится. «На допросе гражданка Сидельникова, — сказал Андрей, — поведала, что ей не нравилось, что ателье, по ее словам, приносит маленький доход, что в нем работает только одна закройщица и три швии. Гражданин Коробкин предложил расширить бизнес. Они уволили официально работающих женщин, которым надо было начислять зарплату, из-за которых они платили налоги, а вместо них посадили в подвал вас. «Зарплату вам платить не надо, налоги за вас не берут, а прибыль идет. Говорят, ваши изделия хорошо продавались, и стоит не очень много, и качество отменное». «Гады! Фашисты!» — Элеонора всхлипнула. «Их бы самих посадить на цепь, как собак! Посадят!» — заверил Мельников. «Не совсем на цепь, но убежать не смогут. Долго не смогут. Статьи у них серьезные. «Мы встали». «Я должна поблагодарить вас, Татьяна». И Леонора взяла меня за руку. «Спасибо вам. Вы нас спасли. Если бы не вы, мы бы все погибли. Нас бы там и закопали в этом чертовом подвале. И зачем только я его купила?» Илеонора вдруг разрыдалась. Одна из женщин, та, что читала книгу, позвала медсестру. Прибежала девушка в коротком халатике со шприцем в руках. — Что же вы так больную расстроили? — накинулась она на нас с Андреем. — Извините. — Идите, чего уж теперь? И Леоноре сделали успокоительный укол, а мы, попрощавшись, покинули палату. В коридоре больницы Андрей сказал... Тань, помнишь ту женщину без лица, которую опознавал наш Юрий? Так вот, это, как оказалось, тетка нашего Коробкина Тараса. Коробкина Раиса Егоровна. Похоже, он решил освободить жилплощадь от надоевшей тетушки, которая сделала большую глупость, прописав племянничка в свою квартиру. Своих-то детей у нее не было. Старая дева. «Знаю», — кивнула я. «Андрей посмотрел на меня с интересом. Мать! — А есть что-нибудь на свете, чего ты не знаешь?